Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. О, ты сокровище небесное, утешитель одушии и же ведешь сый сей сокровища вои emu prijis Святый Божий, святый крепкий, святы бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святы бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святы крепкий, святы бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Присвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святый посети и исцелениемощна наша имени Твоего ради.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 И не введи на свои искушение, но избави нас от лукавого. Гогилуй наш Господи, будь милодого, словом обого, что не погибающе. Смилотиволи твоя благодать святы. К небеснии приноси воми. Свету пророка чи з торжество молитвами христе Жени, тебе и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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троице, Боже и созидателю всего мира, поспеши и направи сердце мое на чати с разумом и кончати делай благими, богодухновенные сия книги. Я же святый Дух, усты давидовы отрыгнул Их жены не хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадаю молюся ти, и еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголонии устен стужатися, но о разуме глаголем их веселитеся и приготовьтеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю. Да добрый метел просвещен, на судище десное страны причастник буду со всеми избранными твоими. И ныне, владыко, благослови, да воздохнут от сердца и языком воспою глаголя сице. Придите, поклонимся цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему.